Душевный покой. Зачем он мне нужен? Мало кто будет спорить с тем, что в жизни должно быть больше любви. Но зачем стремиться к внутреннему покою, некоторые не понимают. А дело в том, что любви без мира в душе не бывает. Любовь — это не эмоция. Любовь — это не обладание любимым мужчиной или любимой женщиной. Любовь Это умение не судить. Стремясь к любви, обретаешь душевный покой. Ища душевного покоя, приумножаешь в себе любовь. Внутренний покой — это не упаковка валиума, Внутренний покой — это душевное равновесие. Желающего овладеть боевыми искусствами, в первую очередь учат сохранять душевное равновесие. Мастера карате скажут вам, что сила бойца — это душевное равновесие плюс холодный ум. Перевозбудись, начни волноваться, и тебе крышка. Знают цену душевному равновесию и гольфисты. Пока будешь носиться по полю и размахивать клюшкой, как сумасшедший, ничего не получится. Но как только успокоишься, прочувствуешь внутри себя силу, выкинешь из головы ненужные мысли — бац! и мячик в лунке. В таком равновесии или душевном умиротворении мы черпаем силу. Однако находиться в покое — это не значит спать на ходу. Быть в мире с собой — это значит уметь подстроиться под любые обстоятельства, а не воевать с ними. Душевное равновесие — это умение видеть картину жизни во всей полноте и не зацикливаться на отдельных деталях. Я успокоюсь только, когда расплачусь за машину. Фред говорит, давайте-ка я сначала расплачусь по счетам и раздам долги, а уже потом начну искать этот покой. Теоретически вроде бы разумно, но на практике ничего хорошего из этого не выходит. Почему? Да потому что мы рождены на этот свет вовсе не для того, чтобы выплачивать ипотеку или следить, чтобы наш бассейн был больше, чем соседский. Мы посланы в этот мир помогать друг другу. И чтобы мы не забывали об этом, жизнь придумала для нас две подсказки. Мы чувствуем приливы счастья, когда помогаем окружающим. Мы чувствуем острые приступы одиночества, когда заботимся только о себе, собственной безопасности и собственном благополучии. Вообще-то, при желании жить в полной безопасности и абсолютном спокойствии, лучше поискать себе какую-нибудь другую планету. Фред говорит, «Как только смогу построить себе домик на природе и скопить денег на спокойную старость, сразу начну чувствовать уверенность в завтрашнем дне». «Ага, Фред, ты это повтори, когда стоишь на переходе, а на тебя несется автобус без тормозов». «Уверенность в завтрашнем дне?» Может быть, только внутри нас самих, а все разговоры о стабильности внешнего мира — это сказки. Лопаются банки, рушатся компании, с неба падают самолеты. Так как же жить в этом непредсказуемом мире? Просто принять его таким, какой он есть. Получать удовольствие от жизни в нем. Сказать себе, весь кайф как раз в том, что в любую минуту может случиться все что угодно договориться с самим собой, что бы ни произошло, я обязательно справлюсь. Посмотреть в глаза своим страхом и сказать, «Если у меня сгорит дом, я перееду в другой. Если меня уволят, найду другую работу. Если попаду под автобус, уйду в другой мир». И точка. Скажете, наплевательское отношение к жизни? Нет. Это чистой воды прагматизм. Жить на земле очень опасно. Тут столько народу помирает. Но это не значит, что всю жизнь надо бегать за травленным зайцем. Как же мне достичь душевного покоя? Отчасти это вопрос внутреннего настроя и отношения к миру. А еще для этого надо выработать привычку каждодневно делать что-то, чтобы утихомирить собственное сознание. Примечательно, что люди, научившиеся жить в мире с собой, Каждый день занимаются чем-то, что помогает им приводить в равновесие свой внутренний мир. Это может быть молитва, медитация, утренняя прогулка по морскому берегу. Все они ищут тишины и одиночества. Только погрузившись в себя, можно по-настоящему увидеть окружающий мир. Я четыре года вел по выходным семинары, обучая людей техникам релаксации тела и сознания. Я не переставал удивляться изменениям, происходившим в людях, освоивших эту науку. «У меня исчезли головные боли», — говорили они. «Перестала болеть спина, дела в бизнесе наладились, дети повеселели, муж стал меня слушаться, я в гольфе начал делать успехи». Большинству участников для этого даже не пришлось ничего делать, они просто-напросто выбросили из головы лишние проблемы и перестали на них зацикливаться. Современная западная цивилизация строится на том, что всем нам все время нужно что-то делать. И с этим не поспоришь. Тем не менее, прежде чем начинать что-то делать, надо прекратить совсем на свете воевать. Нам с самого детства вдалбливают, что жизнь — это бесконечная борьба. Нас приучили торопить события и работать локтями. В результате, пытаясь жить таким образом, мы выбиваемся из сил и сами эту жизнь себе портим. Мне тоже пришлось учиться всему этому на собственных ошибках. Задумав стать портретистом, я твердо решил, что меня на этом пути никто и ничто не остановит. Рецепт успеха я придумал следующий. Буду работать по 10 часов в день без выходных и праздников, а если ничего не будет получаться, буду трудиться и по ночам тоже. Но картины у меня получались плохонькие. Конец измотав себя и физически, и эмоционально, я вдруг начал понимать, что отчаянием делу не поможешь. В жизни не будет ничего, кроме сплошной борьбы, пока будешь верить, что в жизни нет ничего, кроме сплошной борьбы. Но ведь можно просто позволить жизни идти своим чередом. Жил-был в Японии юноша, и пошел он как-то через всю страну, к великому мастеру боевых искусств. Добившись встречи с сенсэем, он спросил: "Я хочу стать самым лучшим. Сколько мне придется учиться?" «Десять лет", ответил ему сенсей. "Но учитель", сказал юноша, "я очень способный. Я буду работать день и ночь. Сколько мне потребуется времени?" "20 лет", ответил ему сенсей. "Живите сегодня" и сейчас. Большинство из нас в какой-то момент убеждаются, как сложно жить настоящим, и в результате тратят огромное количество времени, либо сожалея о прошлом, либо страшась будущего. Жить в текущем моменте — это то же самое, что ходить по натянутому канату. Поначалу постоянно рискуешь упасть, но с опытом держать равновесие становится все легче и легче. Вот вам две методики, помогающие фокусировать свое сознание на настоящем. Первое. На любое дело тратить ровно столько времени, сколько потребуется. Хватит жить в постоянной спешке. Если у тебя в системе убеждений есть пункт «Вечно у меня ни на что не хватает времени», то и в жизни, тут и гадать нечего, ни на что времени хватать не будет. В результате и получается, что всю жизнь бегаешь за автобусами, в лифт влезаешь, когда двери уже почти закрылись, обед втискиваешь между телефонными звонками. Взявшись за любое дело, надо сказать себе. Пока я буду читать письмо, гладить рубашку, тягать штангу в спортзале, мое внимание будет полностью сосредоточено на том, чем занят в текущий момент. Сколько потрачу на это времени, столько и потрачу. Я отказываюсь торопиться. Вторая. Учиться видеть мир по-собачьи. Гуляя с собакой, замечаешь одну интересную вещь. Собаки видят все сразу и одновременно. Ни один куст, ни один цветок на газоне, ни один фонарный столб не ускользает от их внимания. Сколько ни води своего песика по одному и тому же маршруту, Ему каждая прогулка будет приносить новые и новые впечатления. Просто собаки умеют жить в текущем моменте. Но, пытаясь воспринимать мир по-собачьи, вдруг обнаруживаешь, что твое сознание постоянно витает где-то вдалеке от настоящего. Ничего страшного, нужно просто тренироваться. Садиться за обед и стараться прочувствовать вкус каждой ложки супа. Беседуя с другом, пытаться слышать каждое его слово, включив музыку, стараться услышать каждую ноту, выйдя на прогулку, замечать вокруг себя каждое дерево, и со временем жить таким образом будет все легче и легче. Скажите себе, времени у меня хватит на все. Любая аффирмация, если повторять ее снова и снова, постепенно закрепится в подсознании. Соответственно, поймав себя на том, что куда-то начал спешить, напоминайте себе. «Времени у меня хватит на все. Софийские мудрецы говорят, что мы рождаемся спящими, живем во сне и умираем, так и не успев проснуться. Мне кажется, здесь они говорят о нашей склонности жить совершенно жизни не замечая. Мы слишком часто отпускаем свое сознание погулять, а сами движемся по жизни, словно роботы. Чем дольше научишься балансировать на канате, тем лучше будет жизнь. Зачем нужна релаксация? Почти все, что мы делаем в жизни, направлено на достижение какого-то результата. Но в случае глубокой релаксации, медитации или молитвы все не так. Тут никаких результатов не предполагается. То есть, конечно, вы знаете, что в долгосрочной перспективе получится что-то полезное. Но сейчас нужно просто сосредоточиться на текущем мгновении. В данном случае результатом и наградой является сам процесс. Ведь в какой-то веке у вас нет цели что-то получить. И вы, наконец, можете не делать, а быть. Если практиковать глубокую релаксацию, то через некоторое время заметите, что суть этих тихих упражнений начнет просачиваться в повседневную жизнь. В ней станет больше спокойствия, лучше начнет работать интуиция. Это, как скажем, окунать платок в ароматизированную воду. Чем больше раз это сделаешь, тем сильнее он будет благоухать. У любого из нас есть возможность услышать свой внутренний голос, но очень уж он слаб. Когда жизнь становится слишком шумной и суматошной, его совсем не слышно. Но стоит только отключиться от какофонии внешнего мира, начинаешь слышать мир внутренний. Каждый из нас наделен интуицией, но мы слишком редко к ней прислушиваемся. Научные исследования снова и снова показывают, как полезно для здоровья давать отдых сознанию. В ходе одного из экспериментов группы ученых Из двух всемирно известных университетов работали с 73 обитателями дома престарелых. Одна группа пожилых людей продолжала жить как раньше, а другой предложили ежедневно заниматься медитацией. Спустя 4 года четверть первой группы уже отошла в мир иной, а те старики, что практиковали медитацию, остались живы и здоровы. В 1978 году физиолог Роберт Кейт Уоллес Закончил длившееся на протяжении десятка лет исследование людей, регулярно занимающихся медитацией. Он измерял биологический возраст испытуемых по трем параметрам: уровню кровяного давления, состоянию слуха и степени развития дальнозоркости. В результате выяснилось, что люди, практиковавшие медитацию максимум 5 лет, были с биологической точки зрения в среднем на 5 лет моложе своих сверстников. А биологический возраст тех, кто занимался медитацией больше 5 лет, был меньше фактического аж на 12 лет, то есть в 60 лет любители помедитировать не отличались в физиологическом смысле от людей 48 лет от роду. Я по себе заметил, что становлюсь более уравновешенным человеком и легче справляюсь с любыми делами, Когда нахожу время расслабиться, помедитировать или помолиться. Потом я расхолаживаюсь и забрасываю медитации и молитвы. Понятно, что спустя некоторое время жизнь опять становится чересчур напряженной и нервной. Я начинаю дергаться и раздражаться. Снова беру за правило каждый день выделять время на релаксацию, и жизнь постепенно возвращается в спокойное русло. В таком цикле живет множество сильно занятых людей. Мораль сей басни понятна. Если нет времени отдыхать, то без отдыха не выживешь. Скажете, давно надо было принять это к сведению и научиться жить правильно? Да, но не получается. Очевидно, что релаксация помогает нам хорошо себя чувствовать, но есть в ней и другие плюсы. Мы привлекаем в свою жизнь людей с аналогичным настроем и отношением к жизни. То есть в умиротворенном состоянии мы притягиваем к себе таких же неконфликтных людей и не грозящие кризисами ситуации. С точки зрения агрессивно настроенного человека человек спокойный и дружелюбный больше всего похож на психа. А посему, чтобы не рисковать, агрессор лучше пойдет нарываться на драку где-нибудь в другом месте. Когда приходится иметь дело с такими взрывоопасными людьми, нужно вести себя предельно спокойно, и они постепенно подстроятся под тебя и начнут вести себя вполне прилично. Если вам кажется, что вы не в силах освоить техники релаксации без посторонней помощи, просто выбирайте подходящую книгу или записывайтесь на курсы. Благо и того, и другого вокруг нас существует предостаточно. Основные правила релаксации — медитации. На заметку новичку. В деле лечения души важен каждый день. Поэтому возьмите за правило заниматься этим ежедневно, в одно и то же время. Лучше всего медитировать по утрам, пока ничего еще не отвлекает. Утренней медитацией можно зарядиться энергией на весь предстоящий день. Расслабляться надо в сидячем положении. Если увлечься, то просто заснешь. Если на релаксацию нет времени, найдите его, чего бы это ни стоило. Медитируя в долгосрочной перспективе, экономишь больше времени, чем тратишь на сам процесс. Медитация для человека — это то же самое, что профилактика и тюнинг для автомобиля. Всего 20 минут в день, и все системы будут работать гораздо эффективнее. А если люди вокруг злые, как собаки? Попробуйте вот что. Как только начнутся какие-нибудь споры, скандалы с начальниками, мужьями, близкими и дальними родственниками, просто самоустранитесь. Посидите где-нибудь в тишине и одиночестве. Успокойтесь. Постарайтесь принять всех этих людей такими, какие они есть. Начните излучать в их адрес энергию любви любым доступным вам способом. Может быть, вам эта методика покажется слишком уж радикальной и авангардной, но попробуйте все равно. И не пытайтесь разобраться, как она работает. Просто пользуйтесь, и все. Многие люди так и делают. Результаты получаются поразительные. Короче говоря, просыпаясь с утра, надо настроиться прожить день спокойно и без конфликтов. Иногда на этом заряде можно протянуть до вечера, иногда его не хватает и до завтрака. Но если стремление к душевному покою сделать главной своей целью, то с каждым днем это будет удаваться все лучше и лучше. Помогайте себе жить. Замечали вы когда-нибудь, какой энергией наполняет вроде бы утомительный пеший поход на природе и как погано начинаешь себя чувствовать, всего пару часов побродив по торговому центру? У всего, что нас окружает, будь то трава, бетон, пластик или полиэстер, есть своя частота вибраций. Леса и сады своими вибрациями лечат, потому что восстанавливают затраченную нами энергию. Железобетонные мегамаркеты и автостоянки вибрируют совсем по-другому и энергию из нас высасывают. У храмов вибрации возвышены, а у грязных забегаловок с клеенкой на столах Слабые и заурядные. Прокуренные бары и стрип-клубы — это вообще самые настоящие энергетические ловушки, и, заходя туда, просто-напросто оставляешь там свою энергию. Не надо быть гением, чтобы понять, что все эти энергетические вибрации окружающего нас мира сильно влияют на наше здоровье и настроение. Когда ты полон энергии, тебе легче сопротивляться болезням и игнорировать дурное настроение других людей. Когда энергии не хватает, притягиваешь к себе депрессии и хвори. Короче говоря, надо быть поразборчивее и не водить свое бренное тело по местам, которые не пойдут ему на пользу. Бывает, лучше лишний раз не поесть, чем зайти в какой-нибудь ресторан. Лучше остаться дома, чем остановиться в каком-нибудь гостиничном номере. Надо зорко следить за своим состоянием и верить интуиции. От мест, высасывающих энергию, лучше держаться подальше. Если чувствуешь, что место тебе почему-то не по душе, лучше пройди мимо. Найдите себе заветный уголок. Во множестве мировых культур не случайно уважают стремление человека к уединению. В племенах американских индейцев и африканских бушменов, юноши на определенном этапе своей жизни уходят из дома и сидят на вершинах гор или странствуют по саванне, размышляя о своем предназначении. Все великие мудрецы, и Христос, и Будда, и Магомед, равно как и последовавшие по их стопам миллионы монахов, мистиков и искателей Божественной истины, черпали вдохновение в одиночестве. Любому из нас обязательно нужно сакральное место, где не звонят телефоны, где нет газеты часов, где можно забыть о деньгах и проблемах. Каждому из нас нужен уголок для творчества и раздумий, будь то закуток в спальне, кресло на балконе или поляна в соседнем лесу.